10. Это Геленджик, детка. Честно говоря, я не думаю, что он хочет совершить какой-то необдуманный поступок, грозящий моему здоровью или тем более жизни. Хотя, чем дальше в лес, как известно, тем толще партизаны. И чем дольше я нахожусь в игре, тем выше риски. Но, надеюсь, эта закономерность будет действовать лишь до определенного момента. А потом настанет этап относительной стабильности и накопления сил, когда главные стратегические позиции будут заняты, а процессы отлажены. Полного покоя добиться, пожалуй, никогда не удастся, но большей предсказуемости в вопросах безопасности мы достигнем, это уж точно. Джема, говорю я как можно более любезно, при всем уважении этот разговор очень важен, и я не могу его пропустить. Если не хочешь светиться рядом со мной, пожалуйста, подожди снаружи. И я обязательно выйду сразу, как поговорю, или пройди в бар здесь, в гостинице. Там всегда пусто. На самом деле ничего особо важного в этом разговоре нет. Я не сомневаюсь, что никакой новой информации за прошедшие сутки не появилось. Иначе Рина сама бы мне позвонила и оставила телефонограмму. Просто я не хочу, чтобы этот Джимал думал, будто я готов все бродить ради того, чтобы поговорить с ним. Глаза его делаются замерзшими, будто своим ответом я опустил его... В криогенный раствор. Лады, говорит он, чуть дернув головой. Буду ждать в машине. Выходи, как закончишь. Белая Волга 2142. Охрана в штатском внимательно на нас смотрит. Вернее, больше наджимала. Заметив их, он исчезает. Что ему надо? О чем хочет говорить. Сесть в машину значит дать возможность себя увести. Не сесть показать себя мудрым, осторожным и. Трусоватым. Бляха. Спускается Игорь. Джема хочет со мной поговорить в тайне от своих дружков. Сообщаю я. Ждет в машине. «Не, в тачку не садись», — качает Игорь головой. «Это хреновая идея. Что у него в голове, ты знаешь?» «Что в голове, не знаю, а в тачку и не собираюсь садиться. Выйди, проверь обстановку». «Понял». Кивает он и исчезает. «Брагин, Москве ответьте». Раздается голос дежурный. Я подхожу к стойке и обстановка оказывается такой, как я и предполагал. Новостей нет, и вообще, все уже заняты подготовкой к празднику, а все дела перенесены на будущий год. Нет так нет. Ладно, надо разобраться с этим джемом. Появляется Игорь. Машина одна, но там с водителем, больше никого нет поблизости. Но на всякий случай, да ясно-ясно, мы с Игорем выходим из гостиницы. Волгарь стоит рядом. Подходим. Я стучу согнутым указательным пальцем в пассажирское стекло. Стекло опускается. «Садись», — кивает Джима. «Я не один, во-первых», — говорю я, «да и ты тоже». И потом, мы друг друга не знаем, так что лучше давай избежим двусмысленности и просто прогуляемся перед сном. «Ха», — отвечает он, мотая головы, — «ты еще и спать собираешься». «Ладно, шучу. Садись на место водителя. Рустамчик, выйди, погуляй пока». «Я бы и сам прогулялся, до да холодно ночью, а я без куртки, видишь?» Я смотрю на Игоря, он едва заметно пожимает плечами. Водитель выходит из машины и, оставив дверь открытой, отходит в сторону. «А ты», — улыбается Джема, — «осторожный. Не зря говорят про тебя, что голова варит нормально. И кулаками, как я понял, работать умеешь, да?» Я ничего не говорю. В отличие от моего собеседника, я о нем практически ничего не знаю. Так, припоминаю кое-что из прошлой жизни. Игорь Рашидович, знаток криминального мира, очень бы мне пригодился сейчас. Или Яндекс. Алиса, найди всю информацию о Джема Бакинском. Я киваю, занимаю место за рулем. Какое-то время мы просто смотрим друг на друга. Он улыбается. «Ладно, вот что сказать хочу», — первым начинает говорить он. «Спасибо, что согласился со мной потолковать. Скажи мне, чисто между нами, да? Хочешь на море поработать? В Геленджике, Сочи, ну везде здесь, по курортам». Я хмыкаю. «Что за проверка на вшивость? Только что мне мозг как чтобы я и думать про это дело не смел. А теперь контрольные вопросы задают. Любопытно. К чему бы это?» «Да хочешь, конечно, как не хотеть», — продолжает он, не дождавшись моего ответа. «Здесь ведь огромные деньги в сезон крутятся, по всему побережью. Я бы мог тебе помочь с этим делом». «Серьезно?» — удивляюсь я. «И что бы ты хотел взамен?» «Вопрос пока чисто теоретический». «Для меня», — отвечает он, продолжая улыбаться. «Не теоретически, а сугубо практически. Я хочу зайти в Узбекистан, а ты мне с этим можешь помочь». «Хочешь Ферика?» «Да», — довольным голосом соглашается он, «очень хочу». «Сомневаюсь, что я — это единственный путь к нему». «Правильно сомневаешься, но с тобой мне проще было бы. Я могу дать то, что хочешь ты. Ты можешь помочь получить то, что хочу я. Я уже делал заходы на территорию и лично к Ферику пытался соваться, но нет. Просто зайти мне не дают, а он со мной ни разу не поговорил, очень занятой. Но не воевать же, правда?» «У меня есть катран. Небольшой, сразу скажу, но бабки нормальные приносят. Там гастролеры туристов накалывают. Зимой простой. Ты как спец можешь на новый уровень поднять, да?» «Где он у тебя, здесь или в Сочи?» — спрашиваю. я. «Здесь, здесь. Можем съездить, если захочешь, глянуть, что к чему». «Не сейчас», — отвечаю я, размышляя над его словами. «Я цвета знаю, мы на зоне с ним пересекались в Перми. Нормальный кент. Может сказать за меня, если что». Он меня точно не забыл. Закурю не против. Джема усмехается, достает пачку Мальбора. Истинный ковбой, что же еще он курить-то будет? Я качаю головой, показывая, что не против. Он щелкает зажигалкой, затягивается и, открыв окно, выдувает густую плотную струю дыма молочного цвета. А почему через него не пытался на Ферика выйти, интересуюсь я. Слушай, ты узнаешь все равно... Короче, с Фериком мы подцапались из-за племянницы его, в общем... Ну, короче, сам понимаешь, из-за Игюль? Да, кивает он. Он запретил, а я не послушался. Ну, дело молодое, давно было. А сейчас пришло время замереть, все уже взрослые. А как же Лазарь, спрашиваю я, и остальные тоже. Получается, ты против них пойдешь? — У нас вообще-то, — ухмыляется, — он не пионерия здесь и не профсоюз. Это Лазарь из себя старшего строит, но клятвы я ни ему, ни остальным не давал. Тут каждый сам за себя. Я тебе так скажу, ты и без меня можешь зайти и работать. Если не ты сам, то цвет может. Просто в таком случае может и постреляться придется, и кулаками помахать. А через меня будет проще, быстрее, надежнее, потому что я уже здесь. Вот и все, а так, вольному воля. Ты подумай, короче, посоветуйся. Слушай, а Беллу кто-нибудь доет? Нет, конечно, усмехается он. На разных этапах ее цепочек присасываются, разумеется, но к самой нет. Она, крученная с Медуновым дружбу водит, а тот с генсеком, Вась-Вась. А ты как с генсеком? Как я с генсеком. В засос, буквально. А где Катран твой? «Туда как, с улицы-то зайти можно? Хочешь сам, что ли, сходить? Приятели отправить хочу, пусть встряску и жизненную закалку получат». «Разуют!» — смеется он. «Там и каталы, клиентов мало, не сезон. Накинутся и раздербанят в один миг, как стая волков, только перышки полетят». «Зато будет, что на старости лет вспомнить», — улыбаюсь я. «Ну, смотри, как хочешь», — кивает он. «Дружки потом тебе всю жизнь вспоминать будут». — А что, Сайгуль, у тебя бы... Начиная но он обрывает. — Нет, брат, ничего не было, об этом мы говорить не будем. — А про червонца? Про червонца золотые можешь рассказать? — Кое-что, значит, слышал обо мне, — изучающий смотрит он на меня. — Очень мало, — признаюсь я, пытаясь припомнить, что читал об этом пареньке, который далеко пойдет, как раз пока не остановит-таки. — Почти целым рожком из калаша. В Питере вроде. — Ну, там смешно, — говорит он. «Был у меня один мастак, он делал очень похожие голландские дукаты. Хохма в том, что подделывал он поддельные монеты. Те, что чеканили русские цари для диверсии, подкупов, тайных закупок оружия и все такое. Они были золотыми, но немного отличались от оригинальных. И мои немного отличались. Ну ты красава, Джамал, хмыку я и качаю головой. Я про такие дукаты и не слышал ничего». — Ну, это специфическая тема. Русские червонцы тоже были. — Лох брал. Цыганское золото, короче. Но это давно уже. Поэтому рассказываю, как о Хохме, о шалостях юности. — В твоей юности имеются шалости? — Ну, моя юность еще не прошла. Надеюсь, когда-нибудь расскажу. — Красава, ты сказал? Ну, ты-то тоже красава. Давай, погнали, покажу тебе, Геленджик. Не набережную, а жизнь разудалую. Да ладно, не менжуйся ты, мусора в холле меня срисовали. Я что, сундук тупой, что ли, чтобы так подставляться? Так ты же сам не хотел со мной светиться, Хмурюся. Да похер, погнали, мы только по моим точкам проскочим. Говори стрельщику своему, пусть в тачку прыгает. Заглянь я в пару мест, и все. И, блин, я команду Игорю садиться. Чуйка говорит, что почему бы и нет. «Не знаю. Я к этому парню испытываю что-то вроде симпатии. Чувствую, что не развод. Вроде как нормально он и...» «Короче, действую не по холодному расчету, а по велению сердца. Чуйка у меня, будь здоров, никогда не подводит. Или почти никогда. Зуб даю, в общем, что не накалывает. Тем более у нас есть кое-что общее. Айгюль». Она к нему тоже прониклась, расположила сердце свое, открылась и впустила. Ну и все такое. И со мной у нее так было. Видать, чем-то мы похожи, как два полюса, две стороны одного дуката, хотя бы и фальшивого. Игорек, конечно, изображает на лице полный неодобрямс, но я уже решил. И все. Дан приказ ему на запад. Да ты оставайся за рулем, если хочешь, говорит Джема. Пусть все в твоих руках будет. Мусора вообще не проблема, меня не останавливают, номера знают. Погнали. И мы едем, кутить типа. Правда, за руль все таки садится его водила. Шоферить мне не с руки пока что. Мы еще не друзья и не товарищи. Но будем. Стопро. Летом здесь все гудит, горит огнями и рассыпается пачками фейерверком из купюр. С улыбкой поясняет Джема. Ну, ты сможешь представить, я думаю. Он сидит, развалившись в кресле и положив руку на спинку водительского кресла, как пуэрториканский босс несущийся на карете навстречу морским брызгам и кайфу солнечного дня. Сначала мы заезжаем в бар, чтобы попасть в который, нужно войти в ржавую дверь с облупившейся краской и спуститься по ступеням. Игорь конкретно напрягается и идёт вперёд, спускается первым, заметным усилием наступая на протез, на железную ногу. Но там действительно оказывается бар с сигаретным запахом, иностранным алкоголем и дымом-коромыслом. Девочки, пузатые и не очень посетители, новейшее заморское музло и... <хе -хе -хе> Стриптиз, красиво элегантный, надо отметить. Советская школа в общем. Хочешь девчонку, смеется Джима, выбирай любую, дарю. А хочешь всех сразу? Действительно смешно, но такой я не куплюсь. Даже если бы был озабочен, такую наживку бы не заглотил, да и своего добра хватает. Спасибо, Качая головой улыбаюсь. Не мой вариант. «И пить не будешь. Правда, что ли, не пьешь? Сам он опрокидывает бокальчик виски, заедает оливкой и запаливает сигарету. «Нет, — усмехаюсь я, — спорт, сам понимаешь». «Ну да, точно, ты же своими руками у вахи двух самых резких лосей завалил. Ломовиков. Он этими торпедами понамарил. Трезвонил везде, короче. Надеюсь, оклемаются парни, пожимаю я плечами. Да что им будет конем таким?» Потом мы едем в Катран. Я проигрываю в общей сложности полтинник и заявляю, что это вообще не Лас-Вегас. В гостиницу я возвращаюсь глубокой ночью, пропавшей дымом и представляющей картины сладкой жизни и плодотворной работы на побережье. Наташка не спит. Она сидит на стуле, подобрав ноги, обняв себя за колени и закутавшись в одеяло. Когда я вхожу, она вскакивает со стула и набирает воздуха в легкие, Чтобы все мне высказать, но, резко передумав, демонстративно разворачивается и падает в постель. Она отворачивается к стене и накрывается одеялом с головой. «Наташ», — говорю я, как ни в чем не бывало, но голос звучит предельно фальшиво. «Да, косяк, не предупредил. по вышла, вышло, конечно. Что хочу, то и ворочу, а ты сиди и жди. Твое дело маленькое. Так я, конечно, не думал. Я, честно говоря, вообще никак не думал. Только о делах и ни о чем другом. «Наташ». Снова говорю я и, присаживаясь на постель, кладу руку ей на плечо. Она дергается, но не отвечает. «Но, «Ну, Наташ, ты чего?» Она откидывает одеяло и садится. По щекам текут слезы. «Ничего. Я что, не человек, по-твоему? Вещь просто, кукла говорящая, декорация бесчувственная. Сейчас приду, сказал, позвоню Новицкой и приду, а сам пропал. Вечером поговорил с бандитами, а ночью ушел и не вернулся. Это как вообще? Нет, я не спрашиваю, где ты был. Я понимаю, у тебя дела, но предупредить можно. Ничего, что я шизаю здесь, представляю, как тебя на куски режут. Волосы на себе рву. Она всхлипывает и снова ложится, опять отворачиваясь к стене. Наташ, ну прости, говорю я и снова кладу руку ей на плечо. Она сбрасывает мою руку и начинает трястись. Плачет. Блин, ну елки, запрещенный прием. Нет, я понимаю, что это никакой не прием, и что она действительно переживала, и я вздыхаю. Наташка, послушай. Мне правда очень жалко, что ты тут с ума сходила, но я просто не успел предупредить. Вообще-то успел бы, если бы захотел, но мне что, сказать, что я просто не подумал о ней? Понимаешь, качай ее головы, бывают такие ситуации, и еще будут, когда тебе придется сидеть и ждать, не зная, где и что со мной. Но я тебе обещаю, я постараюсь, чтобы их было как можно меньше, и буду пытаться дать тебе знать, что все нормально. Но ты должна привыкнуть к тому, что если я исчез, то не надо паниковать. У меня дела бывают такие, что я просто прыг, вскочил в самолет и полетел, понимаешь? «Не понимаю», — всхлипывает она. «Я так в желтый дом уеду очень скоро, вот что я понимаю. Нет, я, конечно, знаю, что... Но все равно так же нельзя» я ложусь не раздеваясь поверх одеяла и обхватив ее рукой прижимаю к себе она пару раз дергается а потом прекращает плакать, но еще долго пыхтит как обиженный ребенок и наконец затихает от тебя табаком пахнет говорит она через какое то время да был в накуренном помещении отвечаю я мне так не нравится говорит она после паузы. Это больно. Ну, что тут скажешь? Утром после завтрака появляется Белла и ведет нас к морю на причал. Мы грузимся на борт кометы на подводных крыльях и несемся над волнами вдоль берега, любуясь пейзажем. Полюбуемся часок и вернемся на берег, говорит она. Пересядем на автобус и поедем в сторону места, где я вам обещаю неземные кулинарные наслаждения. Сегодня светит солнце, и мы летим над морем, наслаждаясь бескрайними просторами, не по-зимнему лазурным небом и восхитительным чувством свободы. «А что мы будем делать вечером?» — спрашивает Фридман. «После того, как объедимся чёрной икрой, намазанной на шашлык». «Я вчера разведал парочку мест», — отвечаю я. «Бар с настоящим стриптизом и еще дом, где играют в карты на деньги». «Что?» Восклицает Галина, а Наташка возмущенно пихает меня локтем в бок. Стриптиз! По-детски восхищается Марик Фридман. Ты ничего не путаешь, Егор? Мы что, на загнивающем западе? Борис ухмыляется. Это Геленджик, детка, отвечаю я с усмешкой бывалого пораженного тусовщика, вызывая всеобщее ликование. Все, заявляет Галина. Ведешь нас сегодня по злачным местам, когда ты только все успеваешь. Наталья, ты ему так доверяешь, что пускаешь в такие затоны, или ничего не можешь с этим поделать? «Ничего поделать не могу», — вздыхает Наташка. «Потому и доверяю. Все охотят. От прекрасного обеда с шашлыком из молодого барашка все приходят в полный восторг, тем более, что кроме шашлыка подается еще целая куча заморских деликатесов, И веселящих кровь напитков. Ресторан располагается так, что из него открывается фантастический вид на горы. Я иду в туалет, а потом выхожу на балкон. Здесь высоко, холодно, но очень красиво. Дух захватывает. Может, это только у меня, огрубевшего в битвах за добычу, за место, практически за жизнь захватывает. А может, это действительно восхитительное зрелище. Красиво, да? Раздается позади меня. «Значит, не только у меня». «Да, Белла, красиво», — отвечаю я, «очень красиво». «Смотрю, ты чувствительный мальчик, да?» «Серьезно? Я произвожу впечатление чувствительного мальчика?» «Ха, возможно», — оглядываюсь я и прищуриваю глаза. «Да», — кивает Белла и улыбается. Улыбается она как-то по-особенному. Приглашающая, зовущая. «Я тоже люблю все красивое», — поднижает она голос и прикрывает глаза. «И людей красивых люблю, таких как ты». «Чего? Вот те номер». «Мальчиков она красивых любит и чувствительных». «И что она с ними делает? Съедает перед сном? Проглатывает, не жуя?» «Это Геленджик, детка», — Усмехается она. «Так ты сказал сегодня». Юная чаровница, блин. Мы ровесники вообще-то, если хорошенько подумать. Да, улыбаюсь я. Было дело, сказал. Она делает шаг и становится очень близко ко мне. Есть в тебе что-то особенное, говорит она теперь уже томным, чуть ли не стонущим голосом и кладет ладонь мне на щеку. Такой юный. Я хочу пригласить тебя сегодня к себе. С Наташкой. Я не спрашиваю, конечно, но едва сдерживаюсь, чтобы не задать этот вопрос. Ты никогда не забудешь этот вечер, я знаю, шепчет Белла. Да уж догадываюсь. Я смогу изменить твою жизнь. А вот это в самую точку. Я широко улыбаюсь. Это значит. да? тихо произносит она. Это значит. Я замолкаю, задумываясь.